По поводу единой географии. Полемика, возникшая по поводу книги Анучина, не может оставить равнодушным ни одного ученого, любящего географию. История вопросов выросла за шесть лет настолько, что может явиться темой для скромной кандидатской диссертации по истории науки. Но в данной статье рассматривать этот сюжет нецелесообразно. Плодотворнее, опираясь на заключительные звенья дискуссии, выделить те пункты, по которым автор статьи может иметь собственное мнение. Таковых очень немного. Вполне можно согласиться с утверждением Анучина, что господство общества над природой условно, что сами люди остаются частью природы. Однако всегда ли и во всем? Ведь есть же и специфика. Однако второе утверждение Анучина вызывает сомнение. «Развитие общества, — пишет он, — рассматривалось изолированно от развития природы и наоборот». Между тем, жизнь общества и развитие географической среды происходят сопряженно. Среда не только и не просто внешняя природа. Это особая часть внешней природы, особая форма материи, составляющая вещественное единство с обществом. В этом тезисе налицо небольшая, но крайне существенная терминологическая подмена. Если бы говорилось о человечестве как одном из явлений биосферы, то спора бы не возникло. Но общество, Это специфическая форма коллективного бытия, свойственная только людям на определенной стадии развития, и не единственная. Согласно теории исторического материализма, общество имеет собственный ритм саморазвития по спирали или спонтанное прогрессивное развитие, одновременно подвергаясь экзогенным воздействиям. Тут неизбежно возникает вопрос, где и какой стороной человечество смыкается с природой и окружающей его географической средой? и что в обществе является продуктом собственного развития. Нельзя не согласиться с положением Анучина, что ошибочные взгляды на географию можно преодолеть лишь при условии создания правильной концепции. Но таковой, по нашему мнению, является точка зрения большинства советских географов, изложенная весьма обстоятельно колесником и противоречащая тезису Анучина о единой географии и об интеграции отдельных географических дисциплин. Повторять здесь положение статьи Колесника мы не будем. Вместо этого отметим, что в концепции Анучина ценным является давно ставившийся вопрос о характере взаимоотношений человечества с географической средой, а отнюдь непредлагаемое им решение этой проблемы. Сама проблема действительно актуальна и эвентуальна, но разве можно ограничиться для ее решения только сегодняшним днем? Чтобы ответить на вопрос, волнующий всех географов, и не только географов, Необходимо учесть весь известный нам опыт, всю сумму сведений о том, как влияли люди на природу и природа на людей, и, иными словами, привлечь историческую географию и историю. Нужна ли для достижения поставленной цели интеграция наук? Нет, ибо такие работы будут обречены на неудачу. Нужны интеграция научных идей и комплекс сведений, при обязательном условии, что они будут подчинены целям научного синтеза, то есть послужат материалом для эмпирического обобщения, которое Вернадский по степени достоверности приравнивал к реально наблюденному факту. Таким путем можно получить выводы, подчас неожиданные, но достоверные, основанные на оригинальной методике, разработанной специально для нашей темы. И отправным пунктом исследования будут идеи, сформулированные Колесником о невозможности интеграции наук, и четком разделении общества и географической среды. Однако эти взгляды подверглись критике со стороны Саушкина. Игнорировать эту полемику было бы, с одной стороны, не тактично, с другой – нецелесообразно, потому что необходимо внести в проблему ясность.